Такой забавник, что, кажется, покойника сумел бы рассмешить. А мало того, и плясать бы заставил. Думали теперь, передумывали, куда бы он мог запропаститься. Пуще всего гребтелась о нем добродушной, заботной Татьяне Андреевне. День ото дня больше и больше она беспокоилась. А тут, как нарочно, разные слухи пошли по ярмарке. То говорят, что какого-то купчика в канаве нашли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 Тотчас почнется крушаться. Батюшки светы, не нашли сердечный. Еще до возврата в Меркулова, как-то вечером Дмитрий Петрович чай пил у Дорониных. Были тут еще двое-трое знакомых Зиновью Алексеевичу. Беседу вели, что на ярманке стали пошаливать. Татьяна Андреевна, к тем речам прислушавшись, на Петра Степановича речь навела Как же это так? — говорила она. — Как же это вдруг ни с того ни с сего пропал человек? Ровно клад от аминя рассыпался. Надо бы кому поискать его. Дмитрий Петрович, кое-что зная от Самоквасова про его дела, молвил на то. — В Казань не уехал ли? Там он с дядей по наследству тягается. Может быть, понадобилось ему лично самому там быть.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 «Не родняли ему молодой человек, тоже Самоквасовым прозывается, а зовут его Петром Степановичем. Незадолго, до перед Ярманкой, на железной дороге с ним познакомился. «Племянникам доводится!» Сухо и нехотя промолвил Тимофей Гордеич. «Из Петербурга в Москву вместе ехали», — сказал Дмитрий Петрович. «В Москве тоже видались и здесь, на Ярманке». Хотелось бы мне теперь его повидать. Делишко маленькое есть, да не знаю, где отыскать его. Скажите, пожалуйста, почтеннейший Тимофей Гордеич, как бы мне увидать вашего племянника? — Не знаю, сударь. Сердито, насупив брови, ответил старик Самоквасов. — Пес его знает, где он шляется. Праздный человек, тунеяд, гуляка. Я его шаталу и на глаз к себе не пущаю. — Какая досада! — молвил Дмитрий Петрович и с нетерпением мотнул головой. «А как бы нужно мне повидать его, просто сказать до зарезу надо!» «Не могу ничего ответить на ваши спросы», — неласково промолвил Тимофей Гордеевич. «Так что же -с, как вам будет угодно насчет ваших закупок?» «Видите ли, почтеннейший Тимофей Гордеевич, с озабоченным видом свое говорил Веденеев, — то дело от нас не уйдет». Бог даст, на днях хорошенько столкуемся. Завтра либо послезавтра покончим его к общему удовольствию. А теперь не можете ли вы мне помочь насчет вашего племянника? Я и сам теперь, признаться, вижу, не надо бы мне было с ним связываться. Не, что дело у вас какое с ним?» С любопытством спросил старый Самоквасов, зорко глядя в глаза Веденееву. «То-то и есть почтеннейший Тимофей Гордеевич. «Не, что без дела, стал бы я вас беспокоить, спрашивать об нем». С притворной досадой молвил Дмитрий Петрович. «Какое же дело у вас до Петьки касается?» Откашлянувшись и поглядывая искоса на Веденеева, спросил Самоквасов. «Глядя по делу, и говорить станем. Ежели пустошное какое, лучше меня и не спрашивайте, слова не молвлю, а ежелиное что может статься, и совет вам подам». «Должишка есть за ним маленькой», — сказал Дмитрий Петрович, — «а мне скоро домой отправляться. Хотелось бы покончить с ним насчет его долгу». «По векселю?» — все так же искосо посматривая на Веденеева отрывисто, спросил старик Самоквасов. «По сохранной расписке», — ответил Дмитрий Петрович. «По сохранной? Хм... Так впрямь по сохранной!» «Наличными, значит, одолжался». «Да, рублей тысячу наличными взял», — сказал Веденеев. «Тысячу? Ишь его как! Тысячами стал швыряться! А давно ли это было, спрошу я вас?» — спросил Тимофей Гордеевич. «Да вот через три дня месяц исполнится. Обещал непременно в Ярманке расплатиться. Да вот и застрял где-то». «Расписка-то, впрочем, писана до востребования», — сказал Дмитрий Петрович. «Такс!» — протянул Самоквасов. «Расплатится он! Как же! Держите карман шире! На гулянки бы только ему, по трактирам, да, в непотребных местах отличаться, а долги платить дело не его. На беспутное что-нибудь и деньги-то у вас, поди, займовал». «Нет», — молвил Веденеев, — «но беспутство я не дал бы». Он мне тогда говорил, что дело у него какое-то есть. По судам говорил, надо ему хлопотать. Раздел какой-то поминал. Раздел поминал? Так это он у вас на раздел займовал?» Злобно захохотав, вскрикнул Самоквасов. «Охота была вам сужать такого бездельника, шалыгана непутного. Плакали, сударь, ваши денежки, плакали. Это ведь он со мной тягается». Выдели его из капитала, порушат сами дедами заведенное дело. Шиш возьмет вот что. Совсем надо взбеситься, чтобы сделать по его. Подлец он, мерзкий распутник. Это ваше дело, Тимофей Гордеевич, сказал Веденеев. А вот хоть и говорите вы, что пропали мои денежки. Однако ж я надеюсь на доброе ваше расположение и чтобы нам и теперь и впредь дела вести. «Буду вас покорнейше просить не оставить меня добрым советом насчет вашего племянника и помочь разыскать его, потому что как скоро отыщу его, тотчас куда следует упрячу голубчика, предъявлю, значит, ему расписку, потребую платежа, а как, по вашим словам, он теперь не при деньгах, так я расписочку только взысканию, да и упрячу друга любезного в каменный дом за решеточку. Не отвертится, в рог согну его». «Вот это так!»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 — сказал Веденеев. — Знал бы я, где он скрывается, так не стал бы чиниться. Дохнуть бы не дал ему, разом скрутил бы. Да не могу добиться, где он теперь. Вот беда-то моя. — Болтали намедни ребята. — На другой день слышли, бы, на третий день успения за Волгу он удрал, — молвил старик Самоквасов. — А он как раз через день после успения обещал мне деньги принесть, — молвил Веденеев. — Извольте видеть злорадно вскликнул Тимофей Гордеич. «Значит, он от вашего долга тягочато и задал. Нет уж, вы, пожалуйста, богом вас прошу, не милуйте его. Упрячьте поскорее в долговую, пущая его, отведает, каково там живется. Я бы скажу вам откровенно, сам его давно бы упек, провинностей за ним достаточно, да сами можете понять, что мне неловко, сродство, толков не оберешься, опять же раздел».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 «Правду скажешь, кушак да шапка, мерлушчатая, соврешь, ни к Рождеству, ни к святой подарков, как ушей своих, не увидишь». «Куда Петр Степаныч уехал?» Замялся было Васька, но кушак и шапка, особенно эта заманчивая мерлушчатая шапка, до того замерещилась в глазах молодца, что, несмотря на преданность свою Петру Степанычу, все, что не знал,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 «Там зазнобушка есть у него», — прибавил он, оскобляясь и тряхнув головой молодецки. «Кто такая?» — спросил Тимофей Гордеич. «Племянницей матушки Манефы зовут ее. В приемыше, слышь, взята. В скитах настоящего дела по этой части не скоро разберешь», — с усмешкой прибавил Васютка. «Фленой Васильной звать ее». «Что же у него с этой Фленой?» — спросил Самоквасов. «Известно, что!» — ухмыльнулся Васютка. «Соловьев по ночам вместе слушаются. По грибы да по ягоды по лесочкам похаживают. Были у них ахи, были и махи. Хм. Надо полагать, всего бывало. Но эти делавски то очень просто. Житье там, разлюли малина, век бы от Толя не вышел». «Так ты думаешь...» «Что он к этой Флёне поехал?» Немного помолчав, спросил Самоквасов. «Так, надо обнадумать, ответил Васютка. «Как турился он ехать и укладывался, так я ему помогал. А он нет-нет, да и вздохнет, а вздохнувший промолвит тихонько. Ах ты, Флёнушка, Флёнушка!» Безотменно к ней собрался. «Ступай к своему делу!» — приказал Васютке Тимофей Гордеич. — Кушак да шапка за мной. Завтра получишь. — Чувствительнейше вас благодарим, Тимофей Гордеич, — низко кланяясь, молвил Васютка, и лицо его просияло. — Шапка непростая, омерлущатая. Больно хотелось такой ему. — Заглядятся девки, как зимой бог даст, кулаками в голицах на кабан пойду, — думает он. Примечание. Кабан, озеро в Казани. На льду его бывали, а может и теперь бывают еще, кулачные бои между русскими и татарами. Конец примечания. «Держись, татарва окаянная! Любому скулу сворачу!» «Ну вот, изволите видеть», — сказал Тимофей Гордеевич Веденееву, когда, стучая за всей мочи тяжелыми сапогами, Сходил по лестнице в лавку Васютка. «Вот вам и путь его, вот и дорога. Сцапайте его, батюшка. Сделайте такое ваше одолжение. По гроб жизни не забуду. Потрудитесь, пожалуйста. А мы завсегда ваши родители». «Мне что? Мне бы только очувствовался он. Молод ведь еще, может статься маленько погодя, и образуется». Грозы на него мало было, от того и беда вся. Прихлопните его, сударь, прихлопните. Это не вредит, право не вредит. Его же душе во спасение пойдет. Верно говорю. До того был рад старик Самоквасов, что как только ушел от него Веденеев, не только Васютке кушак и шапку купил, но и другим молодцам, напропив деньжонок малую талику, пожаловал. В тот же день вечером. Веденеев, сидя за чайным столом у Дорониных, рассказал, как собирал он вести про Петра Степаныча. Много шутили, много смеялись над тем, как провел он старого Самоквасова, но не могли придумать, зачем понадобилось Петру Степанычу ехать в скиты за Волгу. При Лизе с Наташей Веденеев смолчал о Фленушке, но, улучив время, сказал о том и Зиновью Алексеевичу, и Татьяне Андреевне. Зиновий Алексеевич улыбнулся. А Татьяна Андреевна начала ворчать. «Вот какие вы, но не стали, ветрогоны! Вот за какими делами по богомольям разъезжаете, святые места порочите, соблазны по людям разносите. Не я таких делов от Петра Степаныча, не ожидала. Поди вот тут, каков лукавец! И подумать ведь нельзя было, что за ним такие дела водятся. Нехорошо, нехорошо, ой, как нехорошо!» На другой день Дарья Сергеевна за каким-то делом завернула к Дорониным, и Татьяна Андреевна все рассказала ей, что накануне узнала про Самоквасова, не забыла и Фленушку помянуть. Живя с Дуней долгое время у матери Манефы, Дарья Сергеевна хорошо знала обительскую баловницу, игривый, веселый нрав ее, озорные шалости и затейные проказы, и то знала, что Фленушка чересчур уж вольно обходится с мужчинами, но не верила, чтоб у нее с кем-нибудь дело далеко зашло. «А впрочем», — подумала она, — «чего с человеком не может случиться? Враг ведь силен, горами качает. Долго ли и тут до греха?» А графене Петровне сказала, но та совсем не поверила, чтоб у Фленушки было что-нибудь с Самоквасовым, А что за «Волгу» он уехал, о том она еще накануне знала. Ихний приказчик ездил за товаром Вихарева и вблизи Комарова повстречал Петра Степаныча. Под главным домом у лавочки с уральскими камнями часу в первом дня стоял Веденеев и, накупив целую кучу краснокровавых рубинов, голубых сапфиров синеалых аметистов, малиновых турмалинов и белых алмазы, блестящих тяжеловесов, укладывал их в большую малахитовую шкатулку для первого подарка нареченной невесте. Едва отвел он глаза, отыгравших разноцветными переливами камней, увидал быстро с озабоченным видом проходившего мимо Петра Степаныча, остановил его Дмитрий Петрович и, несмотря на отговорки с пешными делами, Пустился в длинные расспросы. Самоквасов сказал, что он в самом деле ездил за Волгу, но вот уж четвертый день как воротился оттуда и теперь страшно завален работой хлопотами. Сказал, что получил известие об окончании дела о разделе в его пользу и что послезавтра во что бы то ни стало поедет в Казань. Дмитрий Петрович рассказал ему, как дивились у внезапному его отъезду, Как в первые дни, когда еще неизвестно было, что с ним случилось, все об нем беспокоились, особливо Татьяна Андреевна. Рассказала о том, что по его поручению разведывал об нем у дяди его и выпытал у него, что было нужно, заявивший о небывалой сохранной расписке. Самокваса все только краем уха слушал. Сказал ему Веденеев о радости дарониных, что дождались наконец жениха Ализаветы Зиновьевны. Петр Степанович равнодушно улыбнулся и не сказал ни слова. Когда же, крепко и горячо сжимая ему руку, Дмитрий Петрович поведал и о своей радости, Петр Степанович так равнодушно поздравил его, что счастливому жениху такое поздравление показалось даже обидным. Звал его Веденеев к себе, звал к Зиновью Алексеевичу, Самоквасов сказал, что до отъезда постарается непременно повидаться со всеми знакомыми, и тотчас своротил речь на свои недосуги. Молвил ему Дмитрий Петрович и про Дуню Смолокурову, что она жалуется на нездоровье, что очень похудела, смотрит такой грустной, задумчивой, хоть бы словечко Петр Степанович сказал, и, уверяя, что ему необходимо сейчас же куда-то ехать, убежал почти от Веденеева. И день, и другой. Каждую минуту ждали у Доронинах Петра Степаныча, но понапрасну. На третий день кто-то сказал, что он на низ на пароходе побежал. Подивились, что он не зашел проститься. Татьяна Андреевна досады не скрывала. — Придумать не могу. Чем мы ему не угодили? — обиженным голосом говорила она. — Кажись бы, опричь ласки до да привета. От нас ничего он не видел. Обо всякую пору были ему рады, А он хоть бы плюнул на прощанье. Вот и выходит, что своего спасибо не жалей, А чужого и ждать не смей. Вот тебе и благодарность за любовь да за ласки. Но да Господь с ним. Вольному воля, ходячему путь. Нам не в убыток, что ни с того ни с сего Отшатился от нас. Ни сладко, ни горько, ни солоно, ни кисло. А все-таки обидно. Да чего ж ты так к сердцу принимаешь? Говорил жене Зиновий Алексеевич. Жили без него, и вперед будем жить, не тужить, никому не служить. Не бечишь за ним, не знай зачем. Был, провалил, ну и кончено дело. На всех, мать моя, не угодишь, на всех и солнышко не усветит. По-моему, нечего и поминать про него. Примечание. Бечи. Бежать. Конец примечания. «Обидно ведь, батька. до да кого не доведись, всяко оскорбиться!» Продолжала брюзжать Татьяна Андреевна. «Словно родного привечали, а он, видишь ли, как заплатил. На речи только видно мягок да тих, а на сердце злобен да лих. Лукавый человек!» Никто ж ведь его силком к себе не тянул, никто ничем не заманивал. Ну, не Люба, не знайся, не хочешь, не водись. А это как он поступил? На что это похоже?» «Дела у него, слышь, спешные», — заметил Меркулов. «Митенька сказывал ведь, как он торопился. Минуты, слышь, свободной у него не было. — Захотел бы, так не минуту сыскал бы, а час и другой». — молвила Татьяна Андреевна. — Нет, ты за него не заступайся. Одно ему от нас ото всех. Забудь наше добро, да не делай нам худо. И за то спасибо скажем. — Ну, будет. Утоля воркотней расходившееся сердце, промолвила Татьяна Андреевна. — Перестанем про него поминать. Господь с ним. — Был у нас Петр Степанович, досплыл, да Значит, и делу аминь. Вот и все. Вот и последнее мое слово. От Дарониных вести про Петра Степаныча, дошли и до Марка Данилыча. Он только головой покачал, а потом на другой, аль на третий день. как так к слову пришлось, рассказал обо всем Дарье Сергеевне. Когда говорил он, Дуня в смежной комнате сидела, а дверь была не притворена. От слова до слова слышала она, что отец рассказывал. Быстро встала она со стула, не твердым шагом перешла на другую сторону комнаты, оперлась рукой на стол и стала, как вкопанная, ни кровинки в лице, но ни слез, ни вздохов, ни малейшего движения, только сдвинула брови да устремила неподвижный взор на свою руку. Через полчаса Аграфена Петровна пришла. Дуня сказала ей про все, что узнала, но говорила так равнодушно, так безучастно, что Аграфена Петровна только подивилась. Затем больше ни слова о Самоквасове. По-видимому, Дуня стала даже веселей прежнего, и Марко Данилович тому радовался. Домой собралась Аграфена Петровна. Накануне отъезда долго сидела она с Дуней, но сколько раз не заводила речь о том, что теперь у нее на сердце. Она ни одним словом не отозвалась. Сначала не отвечала ничего, потом сказала, что все, что случилось, было одной глупостью, и она давным-давно и думать перестала о Самоквасове, и теперь надевиться не может. Как это она могла так много об нем думать?» «Ну, — подумала Аграфена Петровна, — теперь ничего. Все пройдет, все минет, она успокоится и забудет его». Тяжело было Петру Степановичу на ярмоночном многолюдстве. Не вытерпел, ни с кем не видевшись дня, через два он поехал в Казань. Только что отвалил пароход от Нижегородской пристани. Увидал Петр Степанович развеселого Ухорского парня, маленько подгулявшего на расставании с Ярманкой, в красной кумачевой рубахе в черных плисовых штанах, И в поярковой шляпе на бикрень Стоит он сереть палубы, Выступив вперед правой ногой И задорно всех озирая, Залихватски наяривает на гармонике, То присвистывая, то взвизгивая, То подпевая «Уж и быть ли, не быть ли, беде, Уж растиль в огороде, лебеде!» «Быть беде!» Вспала на ум Петра Степаныча.